Может быть, у него есть какие-то новые идеи? «Две на одного!» Весело подмигивает мне Кейгл, едва моя жена повернулась и пошла обратно в дом. «Черномазенькие?» Он не замечает иронии. «Это не для меня и не в Толиду. Там у меня неплохие знакомства. Вы как-нибудь составили мне компанию? Уж я позабочусь, чтоб вам не было скучно». «Надо пригласить его остаться обедать?» — спрашивает меня жена. «Нет». У него такой несчастный вид. Он собирается ехать дальше. «Да, мне уже все равно», — говорит Кейгл и проводит по губам тыльной стороной кисти, утирает рот. «Надоело заниматься все одним и тем же. А где ваши детишки? Я бы на них взглянул, да и поеду. Играют где-то в саду. А младший, у которого с головой неладно, Отдыхает. Ему надо отдыхать. «Знаете, вам не следует казниться из-за этого ребенка», говорит мне Кейгл, втискиваясь в свою машину. «Вот я не казнюсь из-за своей хромоты. На то была Божья воля». но ну, ясно, Энди», — говорю я сквозь зубы и злобно усмехаюсь. «И насчет своей работы вы не тревожьтесь. Если вы ее потеряете, на то Божья воля» э невесело откликается он Хе -хе -хе. почему ты не оставил его обедать спрашивает жена не нужен он мне на все божья воля я получил место кейгла ты сегодня верился сэнди Кейглом?» — говорит мне жена откуда ты знаешь ты прихрамываешь у него что стало хуже с ногой «Нет, почему ты так думаешь? Он никогда так сильно не хромал. Ты чуть не падаешь?» Я выпрямляюсь, меняю скособоченную позу Кейгла на привычную свою, вяло прислоняюсь к перилам лестницы, ведущей на второй этаж. «Нет, он какой был, такой и есть». Жена искоса смотрит на меня. Помогая прислуги готовить обед, она опять выпила. Глаза у нее мутные, взгляд напряженный, терпеливый. Не могу я смотреть ей в глаза. Она чувствует, тут что-то кроется и, поддаваясь любопытству, осторожно нащупывает почву. Тогда, наверное, ты долго с ним разговаривал? Меня перевели на его место. Вот как? Сегодня я получил повышение. Какое? На место Кейгла. Кейгла? Наконец-то все решилось. Так это и есть твоя новая работа? Поздравь меня. И ты знал, что тебя переведут на его место? Нет. Нет, не знал. Только догадывался. Что с ним случилось? Ничего. А что с ним будет? Я ведь видела, какой он был. Его уволили. «Господи! Я его сегодня уволил. Он этого еще не знает. Впрочем, думаю, знает. Ты его уволил? Я не мог иначе, черт подери. Его не уволят совсем. Переведут куда-нибудь до тех пор, пока он сам не уволится или не уйдет на пенсию. Я не могу держать его у себя в отделе». Не могу им командовать, прежде он сам был главным. С ним трудно, он разгильдяй, он загубит всю мою работу. У него двое детей, у меня тоже, у тебя трое. Ну и что? Опять ты забыл про Дерека? Ну и что? Ты всегда забываешь про Дерека? Ну и что? Что, что, заладил как попугай? Она пьяная и говорит это с вызовом. А какого черта еще я мог я сделать? Я лучше тебя заявляет жена. «Ты же хочешь получить новый дом, верно? Тебе же приятно было, что меня повысят в должности, верно? Раньше я так не думала. Но я лучше тебя, — продолжает жена. А тебе нравится думать, что ты лучше меня? Но это неправда. Из нас двоих я лучше. от как? Ты была бы еще лучше, если бы перестала среди дня напиваться». Твоя мамаша была права, не припутывай ее сюда, ты просто никуда не годишься. Я сказал, не припутывай сюда маму, никогда не думала, что я лучше тебя. Ты же сама всегда пристаешь ко мне из-за денег, верно? Ничего я не пристаю, черта с два, и дети не пристают. Не так уж мы с тебя требуем денег. Ты еще удивляешься, почему я не говорю тебе, что люблю, верно? Я никогда не думала, что куда-нибудь гожусь а от тебя помощи не на грош. Никогда еще она не говорила со мной так откровенно насмешливо, с таким спокойным, подчеркнутым презрением. «Кейгелл на меня не злится». «С какой стати злишься ты?» «Ах, он не злится!» «Нет, это он сам предложил поставить меня на его место». «Ничего подобного». Она брезливо усмехнулась, пренебрежительно покачала головой. «Ты уже сколько месяцев об этом знаешь, а он только что узнал». «Ты не во всем разбираешься. Ты сам меня научил. Что ж, какая-то польза тебе от меня есть? Но теперь-то я знаю, что я лучше тебя. Ясность тебе?» «Ясно тебе. Ясность тебе. Сказать нельзя». Нет такого оборота. Фиговенка. Как ты сказала? Фиговенка. Это еще откуда? От тебя. Ты так говоришь во сне. Я иду наверх. С меня хватит. Фиговенка. А ужин? На меня не рассчитывай. Буду праздновать один наверху. Мне надо готовить речь. Какую речь? Большую Речь. Буду открывать ею нашу конференцию. Я теперь возглавляю отдел. Дома это, может быть, и не имеет значения, а в фирме очень даже много значит. Я теперь всем заправляю. Могу делать, что хочу. А можешь вернуть Энди Кейглу его место? Катись ты! Просто ты никуда не годишься. Верно? Я тебе уже сказал. Я тебе предупреждал. Не смей больше так говорить. Что хочу, то и говорю. Бешено кричит она в ответ. не больно я тебя боюсь. Ну да, это я тебя сто раз слышал. А как протрезвеешь, так сама понимаешь, что боишься. Она сбита с ног. Подлец ты! Глаза наполняются слезами, слезы текут три ручья. Опять что-то доказал, да? Опять твоя взяла? У меня нет ощущения, что моя взяла. устало поднимаюсь по лестнице и чувствую себя побежденным. На работе день выдался жуткий. Все заседания закончились в 5 чтобы за ночь слухи успели просочиться и распространиться по всей фирме. Кейгл задерживается дольше всех и с одобрением подтверждает новость. «Имейте в виду, я приложил к этому руку». «Изрядно постарался», — говорит он мне. «Я воевал за вас с Артуром барроном Он меня спросил, кто, по-моему, лучше всех справится на этой должности. Наверху подумывали выдвинуть Джонни Брауна или кого-нибудь из руководителей филиалов. А я сказал, что вы лучше любого из них в этом деле разбираетесь. Теперь на досуге я займусь той работой, какая мне по вкусу. Буду повсюду разъезжать, И улаживать всякие неурядицы. А вы ничего не бойтесь. Я буду под рукой и всегда охотно вам помогу. И он не поможет? Спасибо, Энди. Что это у вас тут? Вечный двигатель. Гораций Уайт подарил. Спорим, если не знать, где запрятана батарея, ни под чем не догадаетесь, как он работает. Батареи рано или поздно садятся. После конференции у Кейгла будет еще дней десять, а потом придется ему недели на три, на месяц взять отпуск и перебраться куда-нибудь еще, или выйти на пенсию. У меня есть один план. «Слыхали мои новости?» — спрашиваю я, столкнувшись с Джонни Брауном. Он загородил мне дорогу, смотрит недоверчиво и угрожающе, воинственно выпятил тяжелую челюсть. И у меня мелькает мысль, может быть, он милосердно покончит с мучительной для меня неуверенностью, даст кулаком в зубы, и все тут. Я, знаете, уж до того изумился, ничего подобного не ждал. Знаем, знаем, сорока на хвосте добрые вести принесла. Тихонько посмеивается Эд Фелпс. Это он так меня поздравляет.